Лучшая практика номер 57. Откладывайте деньги. Это правило самое короткое, но, возможно, самое важное. Я много лет работаю на рынках и вижу, как начинающие трейдеры становятся профессионалами, а успешные теряют все, не справившись с постоянными просадками. Успех часто затуманивает разум. Кажется, что он будет вечным, но также легко попасть в ловушку иллюзии, перестать адаптироваться, анализировать и учиться. Всегда наступает момент, когда рынок снова меняется, и ваша старая стратегия перестает работать. То, что раньше приносило успех, начинает приносить лишь убытки и разочарования. Этот сценарий особенно трагичен. Трейдеры редко откладывают деньги, добившись успеха. Они тратят прибыль и вкладывают ее в сделки большего размера, чем раньше. В результате оказываются совершенно не готовы к тому, что их рыночное преимущество исчезает. Такие люди не подготовлены к трейдингу ни психологически, ни эмоционально, ни финансово. Если бы мне нужно было выбрать один единственный лозунг на экран для хорошей торговли, он звучал бы так. «И это пройдет». «После убытков вы чувствуете себя хуже, а после побед лучше». Это нормально, но периоды успеха всегда будут чередоваться с трудными временами, за которыми снова придет рост. Однако и этого не произойдет, если не откладывать на обучение и адаптацию к переменам деньги, заработанные в хорошие времена. Слишком часто успешные трейдеры становятся бывшими трейдерами просто потому, что в нужный момент у них не хватает ресурсов материально вкладываться в освоение новых навыков. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему и всегда оставайтесь в игре. Всегда откладывайте часть прибыли на тот случай, если успех пройдет. Рынки постоянно меняются, и вместе с ними будут меняться и ваши доходы. Финансовая подушка дает шанс снова и снова возвращаться к успеху.